Глава 13,5. А ты можешь написать, что я была выше? Выше? Я не описывал рост. Но почему-то кажется, что я маленького роста. Санчель, голова которой лежала на коленях Айвен, откнула его пальцем в бок. Тот не отреагировал. Он никогда не боялся щекотки. Ты есть маленького роста, напомнила Аннабель. «Спасибо. Всегда мечтала, чтобы мне об этом напоминали при каждом удобном случае». «Сама начала», — кашлянул Эрик. Санжель показала ему средний палец. Они сидели на покрывале в тени синих ивовых деревьев, ели клубнику, купленную в ближайшем магазине, пили базиликовый лимонад, сделанный, отмечали конец учебного года. Рядом журчала маленькая речка, которая выглядела безобидно, но оставила у них у всех по несколько шрамов на ногах, а в случае Аннабль даже отрезала кусок пальца на ноге, когда ей было одиннадцать. Стоило бы вынести урок, что не нужно заплывать далеко, но когда это останавливало одиннадцатилетних? Еще не наступила летняя жара. Июнь только-только расцветал васильками, ромашками и незабудками. Через некоторое Саншель встала, потянулась и решила пойти искупаться. Вода все еще была немного прохладной, но когда ее останавливал холод, она схватила за тарзанку, разбежалась и рыбкой, технично и красиво нырнула. Всплыла она ближе к середине озера. Саншель очень быстро плавала под водой. Эрик достал планшет и принялся решать уравнение, а Айвин лег на спину и, кажется, задремал. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, она больщурилась, улыбалась, жевала сочную клубнику и хотела только одного чтобы этот день никогда не заканчивался. Айвин. Эрик провел пальцем по его уху. М -м". Он приоткрыл один глаз. Что будет дальше? Я пока не придумал. А закончится все хорошо? спросила Аннабель. Может быть. А нужно? Она задумалась. Обязательно ли? Я думаю, что в конце не должно быть все хорошо или плохо, сказал Эрик. Это скорее должно быть что-то новое. Айвин нежно улыбнулся ему. Да, примерно об этом я и думал. Новое. Он задумчиво что-то промычал. Ты вернулся с дарами. Но они никому не нужны, — хмыкнула Аннабель. Как и все твои шрамы, — продолжил Эрик. Как и все твои странные сны. Саншель плюхнулась рядом на покрывало, забрызгав все холодной водой, стекающей с ее коротких волос и все четверо замолкли, задумавшись. «Вам тоже стоит искупаться», — сказала в конце концов Саншель.